Глава девятая. Маньяк. Машина ждала меня у служебного выхода. «Домой», — приказал я водителю, откинувшись на спинку сиденья. Лилия не обманула, когда рассказывала про шоу, оно действительно было постановочным. Но с экрана все выглядело красиво. Хорошо, что эта ересь шла только на стриминговых платформах. Зазвонил телефон, на экране светился номер Никона. Мужик явно мечтает на повышение, нужно будет поставить на него отдельную мелодию. Со вздохом, проведя пальцем по экрану, я принял звонок. «Как прошла съемка, Мастер Морозов?» — участливо поинтересовался Синодник. «Простите, что не смог посетить площадку. Дела службы». «Ничего страшного, я все понимаю. Съемки прошли отлично, режиссер похвалил команду. Думаю, персонал студии тоже остался мной доволен». «О, по этому поводу можете не переживать». — заверил меня Никон. — Мне уже позвонили со студии. Все просто в восторге. Вы были очень обходительны с персоналом и выполняли все инструкции. Сам Барашкин отозвался о вас весьма лестно, что ему, в общем-то, не свойственно. — Рад, что произвел хорошее впечатление, — ответил я. — Может быть, еще раз пригласят. Никон захихикал, давая понять, что шутка ему понравилась. «Но не буду больше отвлекать вас, мастер. Рад, что ваш первый опыт в съемках прошел хорошо и все остались довольны. До свидания, Михаил Владимирович». «Всего доброго», — ответил я и сбросил вызов. Открыл браузер, вбил в поисковой строке «Рингтон» колокольный набат, нашел и скачал нужную мелодию. Мстительно улыбнулся и установил его как мелодию звонка для Никона. «Теперь я точно буду знать, кто звонит». Убрав телефон в карман, я прикрыл Вики. Теперь можно немного передохнуть. А дома начну собирать информацию по совместному с делу. — А вы молодец, князь. Даром времени не теряете. Лилия бросила эту фразу, едва я вошел в гостиную. Облаченная в голубое платье, она расположилась в кресле по привычке подобрав под себя босые ноги. В руках она держала планшет. на котором что-то бегло читала, листая страницы. Я остановился, пытаясь понять сарказм это, или она говорит правду. Но секретарь была сама серьезность. Уж не знаю, как тебе это удалось, но за полдня ты успел выбить совместный с Шереметьевой контракт и произвел впечатление на Барашкина, который выслал с курьером свою книгу на наш адрес. Сомнительное достижение, фыркнул я. С этим не спорю. Клоун возомнил себя знатоком женских сердец, пытается учить молодых и глупых тому, как заполучить любую девушку. — И насколько эти курсы действенны? — усмехнулся я. — Они помогают Барашкину снимать апартаменты в Снежинск-Сити и продолжать нести ересь в массы. — А его фанаты? — Получают советы, которые работают только с фигурками садовых гномов, — отмахнулась Лилия. Представляешь, этот гуру уверяет, что есть травоядные и хищные мужчины, и они борются за самок. Да и угадаю, он считает себя львом, а всех женщин исключительно кошками. И даже не понимает, насколько это глупо звучит, — кивнула Водянова. Но меня больше интересует, как тебе удалось выпросить приглашение на отдых на базе пожарских. Я только развел руками. Они сами это предложили. Местечко весьма достойное. У Ивана и Марии на лобном месте собираются популярные ведьмаки. «Они там не строят отношения?» — подозрительно спросил я. «Что?» — девушка нахмурилась. «Насколько знаю, молодежь там отлично проводит время, развлекается и не заморачивается постройкой отношений. Там нет камеры съемочной группы?» «Тебе так понравилось сниматься в шоу?» — поддела меня Водянова. И тут же успокоила. Нет, кроме снимков и трансляций, что сделают сами гости, не будет никаких съемок. Насколько знаю, у пожарских там охраны и глушилки. По крайней мере, мне прислали договор о неразглашении, которые тебе придется подписать. Отлично, я снял пиджак и опустился на диван. Не понравилось шоу, участливо поинтересовалась Лилия. Девушка подошла ко мне, встала за спиной и принялась мягко массировать мои затекшие плечи. — Оно оказалось весьма утомительным, — выдохнул я, криво усмехнувшись. — Ты была права, что правды в нем меньше, чем в них. — Попрошу в доме не выражаться, — девушка сжала мое плечо чуть крепче. — Ну и один из участников сказал, что я пришлый. — Бывает, — ответила Лилия. — Битва — это своеобразный цирк уродцев. Он же не сказал, что ты мироходец. Я покачал головой, и девушка продолжила. — Ну вот. «Значит, по его мнению, ты вполне можешь быть инопланетянином, или рептилоидом, или еще кем-нибудь. На то, что несут участники битвы, уже мало кто обращает внимание». «Но его смотрят?» Лили кивнула. «Люди любят забористый трэш, и еще любят наблюдать за сбежавшими из домов с Скудаумия. Но если ты так беспокоишься, я могу узнать про этого фрика. Кто он?» «Назвал себя отступником», — ответил я. «Хорошо». — Завтра вся информация будет у нас. Ты голоден? — Не уверен. — Иди к себе и переоденься, потом спускайся к ужину. Я бы лучше перекусил в комнате, заодно посмотрю задания от учителей. Распределись, пожалуйста. — Прошу. Кстати, про отдых. — Приглашение на двоих, — произнесла вадяну направляясь в сторону кухни. — Так что придется тебе искать компаньонку, но это решаемо. — А братец, — уточнил я, — он не поедет? — Денис Владимирович ведет затворнический образ жизни, — пояснила Лилия. — И все к этому привыкли. К тому же сейчас у него много дел. Я отправил тебе на почту все документы по заданию с Шереметьевыми. Подтверждение ее слов в кармане пискнул телефон, уведомляя о получении новой почты. — Ага, спасибо, чтобы я... — Без меня делал, — закончила за меня девушка, покачала головой. — Иди уже, темный. Тяжело ступая по лестнице, я поднялся на второй этаж. Вошел в свою комнату. — и ехидно прошептал голос косы. Но я только отмахнулся. — И я рад тебя видеть. Прости, но не могу сейчас поболтать. Мне нужно привести себя в порядок и поработать. Когда я вернулся из ванной, то обнаружил, что мою несвежую одежду забрали, на столике накрыт ужин. При виде густой похлебки, куска пирога и чайника с отваром Я расплылся в довольной улыбке. Все же с Федором семье повезло. Наскоро перекусив, я завалился на застельную кровать. Взял со стола планшет. Открыл почту и полистал документы, которые успели собрать Шереметьевы. В мануфактурном районе между Алексеевской и Трудовой улицами стали находить мертвых людей. Кто-то поджидал одиноких загулявших путников и нападал на них с ножом. Убивал, отсекал конечности и бесследно пропадал. После третьего убийства патрули жандарма в Мануфактурном районе были усилены. Но в первый же вечер один из патрулей бесследно исчез. И тогда жандармерия решил обратиться к ведьмакам. «Если ты хотел поработать, то зачем пялишься в эту коробку?» — послышался из угла недовольный голос. «Потому что здесь все документы», — не отвлекаясь, ответил я. Александр недоверчиво хмыкнул, но расспрашивать, как работает чудо-коробка, не стал. «И что там?» — полюбопытствовал наставник спустя минуту напряженного молчания. Я посмотрел поверх планшета на косу. Глаз уставился на меня, моргнул, ожидая ответа. «Как ты это делаешь?» — едва слышно спросил я. «Делаю что?» — не понял Александр. «Подглядываешь за мной, как ты выбрался из клетки?» Александр многозначительно хмыкнул. «К сожалению, мое бренное тело не может покинуть круг рун. Так что я не объявляюсь в этом мире, не волнуйся. Это всего лишь безобидные цыганские фокусы. Ладно, что там у тебя за дело?» Я вкратце пересказал то, что смог узнать из отчетов. «Хм», — задумался Александр. «Давай поищем старые преступления неподалеку от мест, где нашли тела. Поехали в жандармерию». В голосе наставника прозвучала надежда на выезд в город, но делать этого я не собирался, поэтому вбил в браузере планшета «Преступление. Мануфактурный район». «Да что ты ковыряешься в этой коробке?» — послышался недовольный голос из угла. «Поехали!» «Зачем? Сейчас все узнаем, и ехать никуда не надо», — ответил я, открывая ссылки с преступлениями прошлых лет. «Откуда?» — удивился наставник. Из этой коробчонки ересь какая-то. Как в нее влезли все архивы жандармов? Не мешай, — отмахнулся я, понимая, что если начну объяснять наставнику, как работает сеть, то управлюсь только к завтрашнему утру. Это маленькие цыганские фокусы. Ага, кажется, нашел. Рассказывай, — тут же потребовал Александр. Дело каннибала с трудовой, — начал излагать я. Если вкратце, то 30 лет назад в подвале одного из заброшенных домов по Трудовой улице было найдено два тела бесконечностей. Подозреваемым в убийстве оказался бродяга, который самовольно вселился в одну из квартир заброшенного дома. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был убит. А при обыске на кухне квартиры были обнаружены части тел, которые подонок, скорее всего, употреблял в пищу. «А с домом что стало?» — сухо спросил наставник. «Стоит», — ответил я. «Какое-то время бездомные, которые там селились, рассказывали, что в комнатах завелась нежить. Но проверки ведьмаков ничего не дали, и все списали на горячечный бред. А потом в дом повадились сталкеры». «Это еще кто?» — не понял Александр. «Журналисты, которые любят посещать заброшенные постройки, о которых ходят дурные слухи», — пояснил я. «И двое из них пропали, прямо перед убийствами». «Ну а что они хотели?» — удивился Александр. — Дама, про которые ходят дурные слухи, следует обходить десятой дорогой. Но никак не снимать там репортажи. Вот маньяк дебилов и наказал. — А маньяк здесь при чем? — не понял я. — Этим вроде жандармерией заниматься должна. — Да не такой маньяк, балда. Маньяк — это злой дух проклятого человека, который селится на месте смерти. Он даже обладает неким подобием памяти. Людоед, которого убили при задержании, был проклят, и его дух остался в том доме. «А убивает он в тех местах, где раньше похищал людей, тащил их в дом», — догадался я. «Верно. Радиус убийств маньяка будет совпадать с тем, в котором орудовал людоед». «А как дух может убивать людей?» — спросил я. «Маньяк питается страхом», — терпеливо пояснил Александр. И при необходимости маньяк может обретать что-то вроде подобие тела, выходить из мира духов. Ненадолго, но ему хватит, чтобы взять нож и убить пару людей. В этом состоянии он мучает жертву перед убийством, чтобы получить как можно больше энергии. Нужно быстрее с ним разобраться, пока он не отожрался. Отрезание конечностей. Скорее всего, старая привычка. Видимо, пока был жив, очень любил человечину. Вот и остались пристрастие побаловать себя свежатиной. Тогда почему маньяк начал убивать только сейчас? Александр немного помолчал. Потом, наконец, ответил. Призрак обитает в Австралии, питается страхом. Но пока он находится в мире духов, то подбирает только крохи, силы. Чтобы вытащить его из этого состояния, нужна формула призыва. Тогда маньяк перейдет в наш мир и восстановит силы. Его призвали. Может, шутки ради или по совету кого ушлого. Но маньяк быстро начал набирать силы от бродяг. И в это время в дом полезли сталкеры. «И он научился обретать форму», — закончил я. «И смог убивать людей». — Молодец, соображаешь, — похвалил меня наставник. — Тварь уже сильно отъелась. Чем быстрее вы ее убьете, тем лучше. — И что подействует на маньяка? — полюбопытствовал я. — Ну, чем его можно убить? — Кровь не подойдет, — чуть помедлив ответил наставник. — Противник-то бесплотный, так что остается колдовство. Ну а в качестве металла — железо. Твой обрез идеально подойдет. Нужны нарезанные железные гвозди или крупная стружка. из способностей? Миньон для ближнего боя, — начал перечислять Александр. Кражи силы, темное пламя, ну и на всякий случай добавь выжигание объятия мглы. Я кивнул, отложил планшет, взялся за телефон и позвонил Шереметьевой. Девушка на удивление быстро взяла трубку. «Привет, Морозов!» «Привет, привет!» — ответил я. «Совсем с ума сошел!» — послышался из угла беспокойный голос наставника. «Зачем ты разговариваешь с этой коробкой? Как это магия! Я тебя этому не учил!» Я поморщился и знаком показал Александру немного помолчать. а затем включил громкую связь, и наставник мигом успокоился, услышав в динамике голос Алины. «Морозов, ты меня слышишь? Алло?» «Да, я здесь», — ответил я, решил позвонить тебе по поводу нашего общего дела. «Уже успел почитать бумаги?» — удивилась Шереметьева. «И что думаешь?» «Что в одном из заброшенных домов на трудовой завелся маньяк, ну, который призрак». Алина немного помолчала, а затем сказала. «Морозов!» «Маньяки — это сетевые легенды, как и формулы призыва». «Существуют они!» — буркнул Александр. «Вернее, раньше существовали!» Я поморщился. Хорошо, что Алина не слышала голос косы. «Кстати, откуда ты взял информацию? Из сети?» «Ссылаться на темного наставника я не стал. Для всего мира Александр уже давно умер. Не просто же так его держат в склепе. Тогда на что бы сослаться?» «А, есть одна идея!» «Помнишь культ, который я недавно обезвредил?» — спросил я. Алина помолчала, затем слегка растерянно ответила. «Помню». В особняке я нашел кое-какие бумаги, которые позже мы показали журналистам на пресс-конференции. Разные дневники, записки. Потом наш дом передал их Синоду в качестве доказательств. Так вот, перед тем, как передать, я полистал их. Там была заметка о маньяке в городе. Скорее всего, культ хотел устроить диверсию. «Ну да». Задумчиво протянула Шереметьево. «И да, ты сходится. Мне нужно обсудить это с отцом. А завтра я позвоню тебе, и мы вместе подумаем, что делать дальше, хорошо?» «Хорошо», — согласился я. Возникала пауза, и я замялся, не решаясь прервать диалог. Потом включил громкую связь и прижал телефон к уху. «Значит, ты общался с моим отцом?» — уточнила девушка. — Да, он оказался вовсе не тем жутким ведьмаком, каким я его себе представлял. — Неужели? — девушка явно улыбалась. — Это ты просто не угонял у него любимую машину на свое шестнадцатилетие. — А ты, оказывается, еще та хулиганка. — Не всегда же быть хорошей девочкой, — добавила она шепотом. Глаз косы смотрел на меня неосуждающе, но как-то напряженно. — Я буду рад встретиться с тобой снова. — И я. Ну уже поздно, Михаил Владимирович. Мне нужно учить уроки и делать домашние задания». Я хмыкнул и признался. «Самое смешное, что мне тоже надо это делать. Хорошего вечера. И тебе». Трубка замолчала. Я бросил телефон на тумбочку. «Интересно, Шереметьево мне поверила? «Взял и присвоил себе чужие догадки», — буркнул из угла наставник. «Прости, я не хотел, чтобы завтра утром в особняк приехала комиссия из Синода из отдела по вопросам ведьмаков». «И то верно. Антимаги могли бы наворотить дел и доставить неприятности семье», — заметил Александр. «Кстати, как ты узнал про маньяков? Даже у Синода нет данных про них». «Кто тебе сказала, что у Синода нет данных?» — тут же уточнил наставник. «Есть. Просто они засекречены». «Откуда, по-твоему, берутся слухи в этих ваших сетях?» «Ну, зачем их засекречивать?» — не понял я. «Потому что маньяк — существо призывное, и если формула призыва попадет не в те руки...» «Но ведь ведьмаки...» — начал было я. Но Александр меня прервал. «Они тоже люди и могут перейти на темную сторону, поэтому призывателями занималась специальная комиссия». «А мы убивали только существ». Я замолчал, обдумывая его слова. Выходит, ведьмакам тоже не чужда коррупция? Но легенды? Их создает сам синод, вернее, специальный отдел, чтобы правда, если она и просочится в сеть, утонула в информационном шуме. Только раньше это делалось через статьи в извлекательных газетенках и журналах. Я задумчиво потер переносицу. А ведь в словах учителя было рациональное зерно. Я снова взял в руки планшет, открыл поисковик и вбил запрос. Формула призыва маньяка. Ссылок было много, в основном на форумы с обсуждениями. Еще было несколько статей очевидцев, мол, они собственными глазами маньяков видели. Но на них я внимание обращать не стал и сосредоточился на форумах. где сотни доморощенных ведьм и чернокнижников оставляли ветки комментариев. Почти все заметки были в духе «пробовал, не получилось». Правда, некоторые писали, что все работает как надо и что у неудачников, которые не смогли все сделать, или руки кривые, или нет мозгов и таланта. Правда, читая дальше, я начинал понимать, что эти люди просто развлекались, подначивая окружающих. А иногда явно глумясь и провоцируя недалеких коллег. А ловко они все это придумали, пробормотал я, откладывая планшет. В синоде работают далеко они, дураки. Был мне ответ. Ладно, нам пора. Куда? Удивился я. В склеп, хихикнул наставник. Иль ты решил прогулять практический урок?